Глава вторая. Я позволила усадить себя на неудобное сиденье и отвернулась к окну, чтобы никто не заметил растерянности, охватившей меня. Мне не было страшно, я не паниковала, я лишь хотела разобраться в происходящем, чтобы действовать по ситуации. Что терзать себя, портить нервы и истерить, если изменить происходящее мне не по силам? «Нет, такое поведение было не в моих правилах. Итак, что мы имеем? Что-то случилось со мной в той прошлой жизни или в настоящей реальности?» Но пока память не спешила прояснять все нюансы, а значит, нужно быть очень осторожной. Здесь все уверены, что я Миранда Хардман, и я не собиралась их переубеждать, чтобы не загреметь в сумасшедший дом. Экипаж тронулся, За окошком поплыли незнакомые пейзажи. Рощи, заливные луга с пасущимися коровами, чистоколы и ни одного столба с проводами, ни одной высотки вдалеке. Странное, очень странное место. Миранда, как ты себя чувствуешь? Сидящая рядом женщина по имени Шерил похлопала меня по руке, и я обратила внимание, что ее кисть затянута в перчатку без пальцев. По-моему, они назывались митенки «Благодарю вас, со мной все в порядке. Немного болит голова, но это не страшно». Я все таки отвернулась от окна. Напротив меня сидели клеточка Кэнди и помешанная на приличиях Присцилла. Первая смотрела на меня с любопытством, а вторая — с легким осуждением на каменном лице. «Интересно, в чем я провинилась?» «Миранда, твоя мачеха в интересном положении?» Кэнди улыбнулась. «Генерал написал нам, что она разрешится от бремени к рождественским праздникам». «Да, так и есть», — ответила я, вдруг подумав, что мне будет тяжело вести разговоры о том, чего я абсолютно не знаю. «Близнецам нет еще и двух лет», — холодно поинтересовалась Присцилла. «И она снова в положении?» «Они с мужем не теряют времени зря». Захихикала Шерилл, но тут же осеклась, наткнувшись на взгляд сестры. «Миранда, батюшка хоть как-то озабочен твоей судьбой?» Присцилла снова обратила на меня свое внимание. «В таком возрасте уже тяжело найти достойную партию, но шансы еще есть. Пусть это будет немолодой вдовец с небольшим капиталом. Надеяться на что-то лучшее все равно нет смысла». «А так ты обретешь дом и семью». Я совершенно не воспринимала ее речи. Мало того, что у меня кружилась голова и ломила виски, так еще разговоры о каком-то замужестве. И тут меня окатило холодной волной внезапного понимания ситуации. «Если они мои тётки, то мне никак не может быть сорок пять». «Зеркальце, мне нужно зеркальце». Я принялась шарить руками по сиденью, вспомнив, что у меня был редикюль, в который засунула письмо. «Что вы ищете, дорогая?» Шерил взволнованно наблюдала за мной. «Что-то случилось?» «Мне нужно зеркальце», — попросила я, и женщина ласково сказала. «Сейчас у меня есть с собой». Она порылась в своем редикюле и протянула мне круглую коробочку, покрытую эмалью. Дрожащими руками я открыла ее и поднесла зеркало к лицу. «Ох!» Этот возглас вырвался у меня непроизвольно, потому что я испытала настоящий шок. «Дорогая, что такое?» — спросила Кэнди, переглядываясь сестрами. «У меня... у меня синяк на виске!» — выдохнула я, глядя на синее пятнышко. Костяшки моих пальцев, держащих зеркальце, побелели от напряжения. Это было не мое лицо, чужое. На меня смотрела молодая женщина чуть за тридцать, с темными волосами, уложенными в простую прическу, красивой формы брови, аккуратный нос и чувственные губы. Верхняя была чуть больше нижней, что придавало женщине немного капризный вид. На этом лице я не заметила и грамма косметики, все было натуральным и естественным. Незнакомка была мила, но если привести ее в порядок, то могла стать даже красавицей. Эти мысли промчались в моей голове, испуганной птичьей стайкой. «Господи, что происходит?» Я несколько раз моргнула, чтобы удостовериться, что это действительно я. И незнакомка тоже моргнула глядя на меня с той стороны зеркала карими, похожими на шоколад, глазами. «Действительно синяк», — присмотревшись, воскликнула Кэнди. «Ничего, милая, его можно слегка запудрить, а под шляпкой никто и не увидит эту безобразную отметину». «Зачем ей пудриться?» — недовольно произнесла Присцилла. «Этого еще не хватало. Пудра и румяна для... Вы сами знаете для кого». Миссис Джулия Пединстон пудрит лицо и подкрашивает брови. Шерилл сложила губки бантиком. А, возможно, и губы. Они чересчур розовые для ее возраста. «Миссис Джулия Пединстон может делать, что хочет. А у нас приличный дом», — отрезала непримиримая присцилла, поворачивая ко мне голову. «Надеюсь, Миранда, ты это понимаешь». Но мне было не до их разговоров о косметических средствах. Я старалась понять, каким образом я из блондинки крупного телосложения превратилась в эфемерное существо с глазами трепетной лани. Меня со старших классов называли «Литка», «Гренадерша» за мой рост и комплекцию. Я на равных дралась с мальчишками, а потом и парнями. Они получали от меня хороших тумаков, если обижали девочек. Должники меня боялись. Поэтому моя фотография на доске «Работник года» прописалась навечно. Что ж, ладно, я принимаю правила игры. Уж кто-кто, но Лида Говорова никогда не сдавала назад. Главное — вспомнить, каким образом я сюда попала, а там разберемся. «Миранда!» — голос присцелы вывел меня из раздумий. «Приличие, ты помнишь?» «Конечно». Кивнула я с ужасом, представляя веселую жизнь, которая меня ожидала в этой сюрреалистической реальности. Приличие прежде всего. Посмотрев в окошко, я увидела, что мы въехали в город. Здесь были узкие улочки, вымощенные булыжником, двух, а порой и трёхэтажные каменные дома, магазинчики с красочными витринами. И во всем этом киношном антураже расхаживали люди в нарядах викторианской Англии. — Да. Экипаж свернул в проулок и остановился возле крошечного палисадника с дорожкой, выложенной мелкой ровной плиткой. Она вела к двухэтажному дому с окнами, выступавшими эркером на фасаде. В полисаднике цвели розы, между кустами боярышника стоял столик, накрытый льняной скатертью, и четыре стула с высокими спинками. Конюх спрыгнул с козел, Помог выйти сначала женщинам, а потом и мне. Он подвел меня к калитке, выкрашенной в белый цвет, которая уже была распахнута настеж. «Бесси, помоги мисс Миранде подняться в ее комнату», обратилась Присцила к молодой женщине в сером переднике и простом, но безупречно чистом чепце. «И принеси ей молока с медом. «Да, миссис», — служанка взяла меня под руку. Пойдемте, я уложу вас в кровать». Мы вошли в дверь и оказались в узком холле, стены которого на две трети высоты от пола были выкрашены в темный цвет. Выше находился бордюр, а от него до потолка тянулись полосатые обои. Здесь стояло высокое зеркало с полочкой для свечи и подставками для зонтов, а также вешалка для шляп и шкаф для верхней одежды. Пока мы шли к лестнице с балюстрадой, я заметила, что слева и справа есть еще двери, ведущие в какие-то комнаты спальня которую мне выделили в этом доме была небольшой но довольно уютной стены, как и в холле разделяли темные панели верхняя же часть оклеенная обоями в розочку, придавала комнате нежного романтизма. Широкая кровать тумбочка возле неё шкаф комод и стол возле окна вот и вся мебель но ее было достаточно, иначе здесь бы совсем не осталось свободного пространства. вам помочь раздеться. Беси застыла у двери, ожидая ответа. «Нет, я сама». Я улыбнулась ей. «Спасибо». «Сейчас я принесу теплого молока». Она вышла в коридор, а я с волнением подошла к овальному зеркалу, висящему между дверями и шкафом. Тело, которое теперь заселила моя душа, было довольно привлекательным. Стройная фигурка, длинные ноги, узкие кисти. Миранда Хардман оказалась высокой женщиной, но в ней не было неуклюжести, что не могло не радовать. Я приподняла подол серого платья и посмотрела на ступню, обутую в простой коричневой коже башмак. Не 43 третий, как в той жизни. Хорошо. «Будем разбираться, Миранда?» Я подмигнула своему отражению. «Ведь зачем-то я здесь появилась?»